А теперь ты поперек дороги Степана Мурзина стал. Это не от веры все Василий. Который уж раз в жизни за пятьдесят с лишним лет стояли вот так друг против друга Анискин и Стриганов. Подумав об этом участковый непонятно улыбнулся, опять покачал головой, так как Стриганов смотрел на него величественно. По-царски падала с плеч, вытертая поддевка. Вдохновенно вздымались волосы, сверкали глаза. «Бог тебе, судья Василий!» — безнадежно сказал Анискин. «Что ты плакал?» «Это я не видел. Но ведь, Васька, жизнь наша кончается, ты об этом мыслишь?» Свеча треща гасла. Вот фитилек покосился, осел, начал падать и упал бы, если бы Стриганов не успел подхватить его спичкой. Ветелек опять слабо засветился, заколебался и все-таки потух. В густой непроглядной темноте раздался вдруг болезненный смятый голос Стриганова. «Стой на месте, Федор!» Подполье открыто. Глава вторая В небольшой горенке Анискинского дома в свете электричества блестел крашеный пол. Зеленели на окнах герани, больничной чистотой гордились занавески, накидки и подзоры на кроватях, льняная скатерть на столе, потолок в Горенке был высокий, стены хорошо выбелены, и в комнате жил тот непритязательный уют, который придают любому помещению чистота, тепло, порядок. Бледные, невыспавшиеся следователи участковой сидели за столом, на котором... Пофыркивал самовар, стояли блюдца и тарелки с надписью «Нарпит». Вкусно пах, домашней выпечки пшеничный хлеб, чесночный запах источали куски твердого толстого сала. Следователь и участковый неторопливо ели. Молчали, слушая радиоприемник. Самолеты Народно-освободительной армии Вьетнама обстреляли американские корабли. «Насар» произнес речь на предвыборном собрании. Джонсон отправился в латиноамериканские страны, а ансамбль березков в восточные. То же самое количество стали, что и вчера выплывили металлурги Запорожья, шахтеры Треста, Кемерово, Уголь, завершили выполнение годового задания. Вот что делалось на теплой и круглой земле. А за окнами Анискинского дома лязгал гусеницами трактор, гудела автомашина, И, конечно, раздавался натруженный механический свист бурана, похожий на звук мотора реактивного самолета, когда он прогревает двигатели. Вой, свист и шелест бурана покрывали все звуки в доме, и потому совсем неслышно ходила от стола в кухню и обратно жена участкового Глафира, а его дочь Зинаида вела себя так, словно ее и не было за столом. Зинаида оказалась такой красивой девушкой, что Качушин ошеломленно молчал. Она вышла из своей комнаты минут десять назад, выпила уже два стакана горячего молока, но следователь все еще чувствовал прикосновение ее нежных пальцев к своей руке, слышал низкий мелодичный голос «Меня зовут Зина». Знакомец девушкой подошла близко, внимательно посмотрела в лицо, пахнущее странными незнакомыми духами. Стоял рядом до тех пор, пока он смущенно не пробормотал. Вот видите, гощу вашего отца. Качушин вел себя явно глупо и теперь украдкой поглядывал на бледное лицо девушки, на каштановые волосы, на выгнутый ясный лоб и серые глаза, страшные тем, что были красиво необычно. Зинаида была в темном платье с застежкой молнии на боку, Оно ласково и плотно обнимало хрупкие плечи и, загнувшись вдруг, спускалось на выпуклые и длинные бедра. А следователь Качушин не существовал для дочери участкового. Катая тонкими пальцами хлебный шарик,